В комнате горели свечи, из очки огня слабо трепетали, казалось, в этом есть какой-то тайный смысл, что даже тени в углах почти пустой комнаты живут какой-то своей, пониманию простых смертных, недоступной жизнью. «Прошу», — повторила Александра и указала на стул Тут, собственно говоря, ошибиться было невозможно. Из мебели в комнате присутствовали два стула с высокими спинками и подлокотниками. Круглый стол и шкаф в углу. На столе лежала раскрытая книга с очень странными письменами. Гадалка села очень прямо, положила руки на подлокотники и пристально посмотрела Дмитрию в глаза. «Вас привлекла ко мне проблема», – сказала она так, что было не вполне понятно. «Вопрос это или утверждение? Впрочем, мозги людям пудрить – та еще наука». «Да», – честно признался Петрухин, – «меня привела к вам проблема». Он произнес эти слова и замолчал, предоставляя гадалке инициативу. «Коли уж ты у нас прорицательница, сама и узнай, что меня привело к тебе». Александра тоже молчала, но ее молчание не выглядело вынужденным, оно было значительным. Пауза затягивалась, и клиент, вспомнив правила игры, положил на столик две купюры по 500 рублей. Александра сделала вид, что не заметила этого. «Меня привела к вам серьезная проблема. Моей жене угрожают какие-то люди». «Вы принесли фотографию жены?» «Да, конечно», – бодренько ответил Петрухин и положил на стол фото лисы. Гадалка взяла фотографию в руку, посмотрела и метнула на клиента быстрый взгляд. И снова было не вполне понятно, чего в нем содержалось больше – удивления или испуга. «Вы?» сказала она после паузы, не муж Татьяны. Это верно. Муж татьяна сейчас лежит в госпитале с четырьмя огнестрельными ранениями. Не могли бы вы, применив свой уникальный дар, узнать, кто стрелял в Таню и Николая? Мы договорились с вами только о том, что я вам погадаю. На кой черт мне нужно твое гадание, деточка? Внутренне усмехнулся Петрухин. Я мент. Я всего лишь мент, и во все эти штучки-дрючки не верю. «Многоуважаемая госпожа Александрова, в них Татьяну и Николая стреляли. И я предполагаю, что вы знаете, кто приложил к этому руку. Глупости, чушь. Однако же не так давно вы гадали Татьяне, помните? Заберите свои деньги и уйдите. Вы начали со лжи. Я не гадаю людям, которые приходят ко мне с ложью. Но ведь и вы... Людмила Петровна, не до конца искренне. Ах, как она на меня сейчас посмотрела. Значит, все-таки я прав, госпожа Гусева. Что же вы хотите? Зачем вы пришли? Я уже объяснил вам. Жизни Татьяны Андреевны лесовец угрожает серьезная опасность. Вы владеете некой информацией о людях, которые... Глупости, глупости, нервно отмахнулась гадалка. Отнюдь, Людмила Петровна, отнюдь. Татьяна была у вас за несколько дней до покушения. Вы ей гадали и сказали, что видите ее в гробу с червями. Как прикажете расценивать эти ваши слова? Уходите, приказала Людмила Александра. Она поднялась и повелительно указала на дверь. Петрухин же в ответ закинул ногу на ногу, достал из кармана сигареты и прикурил от свечи. Демонстрируя своего рода высший пилотаж хамства. Людмила Петровна, вы знали о готовящемся покушении? Нет, нет, я ничего не знала. Уйдите. Тогда можно предположить, что кто-то попросил вас попугать Татьяну? Глупости? Полная чушь. Эй, не скажите. Вы заявили Татьяне, что видите ее в гробу с червями. А затем предложили вариант спасения. Убежать, уехать. Классическое запугивание с целью избавиться от человека, не так ли? Послушайте, уйдите же в конце-то концов Я уйду. Но вы-то, Людмила Петровна, вы же убийц покрываете. Вы что, боитесь их? Я никого не боюсь, быстро ответила вещунья. И по лицу ее было видно, что она сказала неправду. Плохо. Это, Людмила Петровна, очень плохо. Спокойно и рассудительно сказал Петрухин. «Вот если бы вы боялись, я бы вас понял. Слабая женщина боится негодяев. Совершенно простая и понятная ситуация. Но вы, оказывается, никого не боитесь. Они вам заплатили. Это вас не касается», – сорвалась с языка гадалки непросчитанная, очевидная глупость, вернее ошибка из разряда тех, что профессиональный предатель, так называемый Жозеф Фурше, проводил по разряду «больше, чем преступление. Ага, значит, все-таки заплатили. А ведь это грязные деньги, Люда. Очень грязные. Не хотите покаяться? На душе легче станет. А не пошел бы ты нахер, рявкнула вдруг Александра. Ты кто, поп? Ты кто такой, чтобы я тут тебе клялась? Ты кто, мент? Что ты меня лечишь? Давай, друган, вали отсюда. Дмитрию сделалось необычайно весело. Столь резкие и разительные перемены случились в облике и антураже вещунья. Он рассмеялся в голос, потому как все равно карты раскрыты и сказал. «Александра, это звучит гордо, но мне кажется, что вам больше подошел бы другой творческий псевдоним. Люська Гусева или еще проще Гусыня. Вали, вали отсюда, гусак». Петрухин поднялся. Изящным жестом сбросил на столешницу магистральную визитку. «Приятно было пообщаться. Ежели надумаете, Людмила Петровна, позвоните». Как только Дмитрий вышел из подъезда, на него спланировала собственная визитка. Петрухин задрал голову. Гадалка маячила на балконе и поливала его сверху площадной бранью. Что ж, по большому счету, это тоже был своего рода ответ. Не очень информативный, но ответ. «А я тебе сразу предлагал, давай лучше в баньку!» – захохотал купцов, едва Петрухин загрузился в салон Фердинанда. Со своего места Леонид имел возможность во всей красе не только пронаблюдать, но и прослушать финальные аккорды Петрухинского визита к вещунье. «Так нет же, вот тебе и получил опирог. Гадалка это тебе не клофелинщица?» «Вот именно, у тех-то хотя бы реальные рычаги воздействия. А здесь, тфу Э, не скажи угадала к своя сила дабросьте такое силы и у меня полно так что в случае чего обращайся за недорого квалифицированно сниму с глаз порчу и отрублю энергетический хвост за дополнительную плату почищу чакры обязательно с ближайшей же получки ну ну только учти обращаться нужно при появлении первых же признаков призраков А не тогда, когда явственно станет слышен бубен Верхнего Мира. тфу зараза. Ладно, хорош, скажи-ка мне лучше, у тебя в Красносельском суде есть кто? Найдем. А что? Попробуй-ка раздобыть архивное дело по прекращенному мошенничеству, в коем фигурировала гражданка Гусева Людмила Петровна. И чего ты рассчитываешь там узреть? Да я, собственно, ни на что особо не рассчитываю. Просто хочу поинтересоваться за моральный облик нашей ведуни, Потому как, чую, доведется нам снова встречаться. Здесь гадалки не ходи. В общем, после посещения Петрухиным сеанса черной магии, вычеркивать из списка подозреваемых гадалку партнеры не стали. Так что, увы и ах, но оборвать второй подряд за день лепесток с цветка зла не получилось. На открытой летней террасе Ласточкиным гнездом, прилепившийся к южной стороне монстра подобного стандартно безликой внешности торгового комплекса, коих за последние годы в Питере расплодилось великое множество, нервно помешивала ложечкой горячее эспрессо, эффектная дама в возрасте. Ну, скажем так, Марии Магдалины. То бишь в районе или чуточку за 30. То была не стопроцентно жгучая, но близко к тому брюнетка. Внешне привлекательная, но с какой-то неуловимо отталкивающей визуальной деталью в общей картине ее стороннего эстетического воспитания. Причина тому скрывалась не то в напряженном непроницаемом взгляде, возможно, некогда живых, но сейчас безжизненных и усталых глаз, не то в дорогущем прямом черном платье, едва прикрывавшем женские колени, в коем дама смотрелась отнюдь не Коко Шанель, а скорее – подавленной горем молодой вдовой устав от процесса бесконечного перемешивания кофейного напитка дама недовольно скосила глаза на часы и потянулась за мобильником но как раз в этот момент заприметила пробирающуюся между столиками невысокую худенькую девушку в линялой футболке кенгурухи с надвинутыми по самой брови капюшоном и длинными не по погоде рукавами скрывающими, как выяснится позже, следы многочисленных инъекций. Дама отложила телефон и, спохватившись, пометуя о возможных заведенческих видеокамерах, спрятала глаза за большими солнцезащитными очками, после чего, увеличивая дистанцию предстоящей беседы, брезгливо подтолкнула носком туфли свободный стул в направлении девушки, сердито протянув «Ждать себя заставляешь». Неужели нельзя не опаздывать? Извини, так фигово сегодня, что еле-еле с постели поднялась. Повинилась девушка, присаживаясь и жадно посматривая на чашку кофе. «Можно глоточек? Перебьешься. С твоим диагнозом только из одноразовой пить». Девушка, похоже, ничуть не обиделась. Она молча кивнула, словно бы соглашаясь, и с надеждой посмотрела на даму. «Ты? Ты деньги принесла?» Худо мне. Совсем худо. Ничего, потерпишь. Вот дело сделаем, и тогда сходишь, полечишься. С этими словами дама достала из косметически крохотный прямоугольничек сим-карты и принялась вставлять его в свой телефон, взамен хранившегося там родного. Какое дело? Что, опять? Запротестовала была девушка. Однако тон ее тут же сменился на просительный. Ты мне еще за прошлый раз не доплатила, помнишь? и клюву за работу должна. Ксюша, золотко мое, вот не надо лепить из меня идиотку. Я тебе не доплатила, потому что в предыдущий раз тебе край как нужны были бабки. И я выдала авансом. А за это твоего клюва я вообще молчу. За что я ему должна платить? За то, что этот твой киллер доморощенный обделался по полной? На перекошенном лице дамы обозначилась презрительная ухмылка. Как он еще сам в себя умудрился не попасть. Да, но ведь он... Вот только не надо ля-ля. И бла-бла тоже не нужно. При том, что, заметь, со стрельбой-то была не моя, твоя идея. Клюв, клюв он хороший, продолжила слабо оправдываться Ксюша. Просто, просто у него нет опыта в таких делах. А еще он до этого дня два пустой ходил. Ты же сама не дала ему раскумарить как следует. А так... Ему в то утро очень плохо было, понимаешь? «А мне, блин, по-твоему, хорошо?» – огрызнулась дама, отрицательное обаяние которое именно сейчас, когда она дошла до крайней степени взвенченности и раздражения, сделалась ещё более зримым. Она закончила свои манипуляции с сим-картами и протянула телефон девушке. «Короче, сейчас сделаешь звонок, получишь деньги». «Я... Я не буду. Там же...» У нее теперь а он Дура. А то я не в курсе. Ты же сама видела. Я поставила другую симку. Одноразовую. По ней никто ничего узнать не сможет. Нет. Я не буду звонить. Старуха сказала, что сегодня к ней приходил какой-то мужик. Расспрашивал про эту, про Татьяну. Похоже, он, он что-то подозревает. Что за мужик? Насторожилась дама. Откуда? Из полиции? Нет, не из полиции, но все равно. Я боюсь. А коли боишься, так шла отсюда, наркоманка грёбаная Я-то без тебя обойдусь, а вот ты без меня поглядим. Ну что расселась? Я сказала, вали отсюда. Окончательно потерявшая самообладание Ксюша продолжала сидеть, нелепо втянув голову в плечи и беззвучно шевеля потрескавшимися синюшнего цвета губами. То ли шептала проклятие, то ли молилась о снисхождении. «Ну, я кому сказала?» Девушка протянула руку к телефону. «Я позвоню». «Что? Что нужно сказать?» Дама удовлетворенно кивнула и положила перед Ксюшей тетрадный листок. «Вот текст. И постарайся на этот раз уверенно и без отсибятины Если оно то пошло, кто из нас учился на актрису? Ты или я?»